Новость, похоже, не удивила Дона Матиаса Кентеру. Казалось, что он уже давно ждал чего-то подобного, так как во время долгих часов, проведённых наедине с собой в пустом и тихом доме, у него была возможность основательно поразмыслить о привычках и обычаях семейства Пердома Марадентру. «Всё логично», — сказал он. «И ты должен был сжечь этот баркас в первый же день». «Вы его не видели», — Он разваливается на части, и никому бы и в голову не пришло садиться в него, даже отправляясь в плавание по луже. «Только не Марадентро», — возразил старик, — «потому-то их так здесь и называют. Они жизнь провели на этом баркасе». «Куда именно они направляются в Америке?» «Никто не знает». Дмян Сентену пожал плечами. «Туда, куда занесёт их ветер, полагаю, хотя им несказанно повезёт, если они на этой развале не сумеют пройти хотя бы половину пути. Скорее всего, они утонут». Дом Маттеас лежал на огромной кровати, которая, казалось, становилась всё больше и больше по мере того, как тело его всё сильнее иссушали тоска и ненависть. Взгляд его тёмных глаз, единственной части тела, которая, похоже, отказывалась стареть столь стремительно, — Буквально пронзал насквозь собеседника, находившегося сейчас точно на том же месте, где в последний раз перед смертью сидела Рахелия-стервятница. Он едва заметно покачал головой. «Ты думаешь, что меня устроит провести остаток жизни, размышляя, утонули они или нет?» Он снова покачал головой. «Нет, меня это не утешит». «Я тебе сказал, что хочу видеть Аздрубаля Пердома мертвым, а не надеяться на то, что его съели рыбы. Нет!» — произнес он с нажимом. «Мне этого недостаточно!» Дамиан Сентену молчал ибо у него было достаточно времени для того, чтобы узнать особенности характера своего бывшего командира, который в подобные моменты предпочитал принимать решение в одиночку, а затем хвататься за это решение как за единственно возможное и во что бы то ни стало доводить дело до конца. «В Америку», — пробормотал тот, будто говорил сам с собой. «А ведь Америка такая большая». Он прислонился затылком к изголовью кровати и уставился потухшим взглядом в потолок, хотя большую часть времени лежал с закрытыми глазами. Так ещё двенадцать лет назад он собирался с силами перед решающей атакой. Прошло более пятнадцати минут, и всё это время Дамиан Сентено, не шевельнувшись, ждал, зная, что лучше в такие минуты не отвлекать шефа, ярость которого до сих пор не знала границ. Наконец, Дон Матиас склонил голову и посмотрел на него. «Этим же вечером отправляйся на Тенерифе», — сказал он. «На улице Делла Марина перед портом есть бар. Я не помню его название, но фасад его выкрашен в зелёный цвет, а на стенах висят огромные бочонки из-под вина». Там собираются все комбионерос, самые отчаянные плуты острова. Те, что ведут торговлю с экипажами кораблей. Они поднимаются на борт в открытом море и получают контрабандный товар. Он умолк, чтобы Сентена мог зафиксировать в памяти его указания. «У них есть очень быстроходные катера. Некоторые могут даже плавать из Танжера», под завязку загрузившись пенициллином или табаком, даже без дозаправки. Он пристально посмотрел на Дамиана, и голос его звучал решительно. Как и прежде, капитан не допускал возражений. «Достань такой катер и не возвращайся без головы, а оздрубаля пердому». Душу Дамиана Сентену охватила тоска, когда он понял, что ему предстоит искать крошечную лодку в необозримых океанских просторах. Ему кто так ненавидел море. Однако тоска его скоро утонула в радости, смешанной с азартом. Судьба снова подарила ему шанс разбогатеть. Впрочем, Вскоре он испытал чувство, чем-то напоминающее отчаяние, ибо ему предстояло преодолеть пешком каменистый Рубикон по той же самой дороге, по которой ушел Пака-цыган, до сих пор ощущавший, как по его телу скользят насмешливые и ненавидящие взгляды. Они прибыли как победители на двух больших черных машинах, И вот теперь одна из них так и осталась ржаветь на какой-то богом забытой дороге, а вторая стояла на заднем дворе с вырванными, словно выпотрошенная акула-мараха, внутренностями, по которым хозяйка дома, Сенья Флорида, могла предсказывать будущее. Найти какой-либо транспорт за пределами Уги в радиусе 20 километров, на земле, покрытой волнами застывшей лавы и камнями, При жаре, от которой плавились мозги, было невозможно, и ему захотелось лечь прямо на пол и заснуть, признав свое поражение. Однако тут был его капитан, отдававший новые приказы, и тут, как всегда, был он, его верный сержант, способный воскресить кулаками мертвого, заставить его взять свой штык, покинуть окоп и вновь броситься в атаку. «У меня не осталось денег», — только и сказал он. Старик, а не отцом ли самого капитана Кентеро был этот старик, протянул руку к ночному столику, выдвинул ящик, достал ключ и передал его Демиану, указав на большой сейф, стоящий в углу комнаты. — Возьми всё, что там есть, — сказал он. — А когда закончится, попросишь ещё. Он улыбнулся, вот только улыбка его больше напоминала гримасу. «Только в тебя я верю. Знаю, что ты один меня не обворуешь». Капитан Кентеро всегда знал, что Дамиан Сентено был способен на многое — насиловать, убивать, пытать и даже осквернить могилу монашки. Но никогда он бы не взял чужого. Будучи человеком, практически лишённым личных вещей, Сентено очень трепетно относился к любой частной собственности. В Терсио говорили «Тот, кому приглянется чужое, пусть держится подальше от полка Сентена, иначе вор рискует раньше срока оказаться в могиле». Он никогда и никому не говорил, что его мать была воровкой. С четырёх лет она таскала его по рынкам, чтобы он отвлекал домохозяек, пока она рылась в их сумках. Поначалу он просто не одобрял занятий матери. Однако однажды, Увидев бедную обворованную женщину, которая сидела на низенькой ограде и рыдала так горько, что слезы ее растопили бы даже сделанное из льда сердце, он люто возненавидел материнский промысел. «У меня отняли все, что у меня было», — бормотала бедняжка. «У меня отняли все, что было. Чем я накормлю теперь своих детей?» Ему тогда не исполнилось и 6 лет. Однако он решил, что больше никогда не станет воровать, о чём в ту же самую ночь не приминул поставить в известность мать. «Уж лучше бы ты стала проституткой, чем воровкой», — выпалил он. «Хотя я ещё и не очень хорошо понимаю, что такое проститутки, но вижу, что они никому не приносят вреда. Тебя же все повсюду проклинают и оскорбляют, в то время как их все целуют и обнимают». Загнав воспоминания о детстве как можно дальше, он открыл сейф, положил, не считая деньги, в карман, возвратил ключ хозяину и направился к двери. «Если я хочу отчалить этой ночью, я должен поторопиться», — сказал он. «Я буду держать вас в курсе дела». Он уже был готов закрыть за собой дверь, когда Дон Матиас жестом остановил его. «Дамиан...» — хрипло произнёс он. — Доставь мне его мёртвым!